Слава 17 Выросший вдвое, благодаря Хардару и десятку его преданных воинов, отряд покидал пределы Римикеса вскоре после обеда. Алексей заметил над плечом орка рукоять того самого двуручного меча, который висел в зале славы. Теперь меч привычно покоился в заплечных ножнах. «Как ты его вынимаешь?» – не удержался от вопроса Алексей, всегда считавший, что в наплечных ножнах крепят мечи, длина которых позволяет выдернуть их рукой без перехватывания. Но длина этого меча намного превышала комфортную. «У меня хитрые ножны», – довольно усмехнулся орк. «Их гномы сделали, и они сами подают клинок в руку!» На этот раз оторок беспрекословно взобрался в седло зора, как называли своих жутких зверей-орки. Даже гном смог оценить удобство легкого и плавного шага могучих зверей. Да и путь до гномьего города, если проделать его верхом, становился значительно ближе. Зоров особо не погоняли, двигаясь быстрым шагом, но умудрились еще до вечера отмахать расстояние большее, чем за весь день пешего пути в Ремикес. Лагерь разбили быстро и умело, орки взяли на себя благоустройство, а Азур, несмотря на наличие взятой с собой провизии, принес молодого оленя. Эйра и Эльви попытались было заняться приготовлением мяса, но были изгнаны Хардаром, который считал, что лучше мужчины никто этого не сделает. Пока он занимался мясом, к Алексею подошла Эльви. «Ну как тебе наши новые друзья, господин?» В ее голосе Алексею послышалась ревнивая нотка, и он почувствовал, как его охватывает смущение – поэтому поспешно растянул губы в улыбке. «Знаешь, если все орки такие, то я, пожалуй, готов согласиться, что американцы...» «Господин!» — удивленно прервала его Эльви. «Разве ты не слышал, что я сказала тебе в той харчевне, где мы познали подлое гостеприимство Ремикесса?» «В харчевне?» — Алексей нахмурился. «Что-то не припомню». Эльви, понимающий, кивнула. «Понятно. Это не обычные орки, мой господин. Это те, кем орки, оставшиеся там, в большом мире, да и в забытом мире тем более, не захотели стать. Или не смогли. Это легендарные куулы!» Алексей уставился на возящегося у костра Хардара совершенно другим взглядом. «Так вот оно что!» «Ты же слышишь!» То, что они называют свободой, это не свобода делать то, что тебе хочется, это свобода жить, исполняя свое предназначение, держа на плечах то бремя, которое возложил на нас Создатель, давая всем нам разум и свободу воли. И то, что другие орки просто повторяют, как попки, для них есть высшая ценность, за которую они платят смертью и болью и не понимают, как можно жить иначе. Именно поэтому гноры до сих пор и не смогли их покорить. А те орки, с теми бы гноры быстро договорились, ибо ничто так просто не позволяет управлять и властвовать над любым разумным существом, как расширение его возможностей делать то, что ему хочется». Особенно, если то, что ему хочется, не выходит за пределы примитивных животных желаний. Она слегка вздернула губу то ли в улыбке, то ли в легком презрении и выдала фразу совершенно из его мира. «Вкусно пожрать, классно побалдеть, круто оттянуться, клево потрахаться. Вспомни, разве ваши орки не насаждают везде именно такую свободу?» Алексей молчал. «А что тут говорить? Да, все именно так и есть». Между тем Хардар быстро освежевал тушу, нарезал мясо полосами и, обваляв в извлеченных из багажа специях, обжарил прямо на углях. Очищая мясо от золы, он начал раскладывать его на большие листы съедобного растения, которое местные кулинары использовали при приготовлении блюда, напоминающего голубцы» и в этот момент помогающий ему Зур взвился в воздух, перевернув пищу на землю и мгновенно трансформируясь. Хардар замер, ошарашенно глядя на изменения, происходящие с оборотнем, а Алексей уже вскочил на ноги, ощущая тяжесть меча в руке. В следующую секунду закричали орки часовые, поднимая тревогу. Во тьме заметались неясные тени, едва обозначенные оцветами костра, раздались жуткие крики. Чолон и Эйра уже стояли поблизости от Алексея, отправляя во тьму одну стрелу за другой. Цели были видны только им, но Алексей ни на миг не сомневался, что стрелы снимают свой урожай. Эльви метнула в разные стороны световые магические шары — которые тусклым светом разорвали ночную тьму, зависнув на высоте около трех метров над землей. И только тогда Алексей наконец увидел нападавших, не меньше полусотни жутких тварей из фильма «Ужасов». Не позволяя себе слишком долго раскачиваться, он бросился вперед, тотчас оказавшись в гуще схватки. Сшиб плечом возникшего на пути монстра, рубанул мечом, уклонился от стремительной когтистой лапы и вновь рубанул. Вокруг бились его друзья и орки, не заботясь о численном преимуществе врага. Почувствовав сразу нескольких врагов вокруг, Алексей крутанулся, выбросив в сторону руку с мечом и ощущая, как тот разрубает упругую плоть. Неожиданно он заметил, что колдунья борется с кем-то отличным от остальных монстров. Борьба была невидима глазом, но Алексей ощущал беснующиеся вокруг Эльви и стоящие в пяти шагах от нее фигуры сгустки и всполохи энергии. И еще Алексей почувствовал, что девушке сейчас почему-то неимоверно тяжело, что она сопротивляется атаке мрачной фигуры, облаченной в бесформенный черный балахон уже из последних сил. Похоже, на этот раз она встретилась с гораздо более сильным противником. Алексей устремился на помощь, но дорогу ему преградили не меньше десятка уродливых монстров. Боковым зрением он заметил, как, рубя налево и направо огромным двуручным мечом, к нему на помощь продвигается хардар. «Зур, быстро к Эльвии!» — крикнул Алексей, не сомневаясь, что оборотень услышит его зов, где бы сейчас ни находился. Алексею вдруг стало страшно за колдунью. Он заработал мечом со всей возможной скоростью, не обращая внимания на пропущенные удары. Сейчас он, будто обезумев, рвался к Эльви, рубя, сшибая плечом, топча и даже разрывая зубами». Вдруг руки Эльви обессиленно упали, и фигура в балахоне тотчас сметнулась к ней. Из широких рукавов потянулись извивающиеся змеи щупальцев, оплетая переставшую сопротивляться колдунью. Каркающие звуки разнеслись над полем боя, и Алексей догадался, что это злобный смех. Рядом с существом в балахоне отворилась дверь, озарившая все ультрафиолетовым сиянием. В точности такая же дверь, как та, через которую пришел следом за сбежавшим линией первый увиденный Алексеем Гнор. Существо в балахоне шагнуло в светящийся проем, таща обмякшую девушку. Дверь захлопнулась, оставив на своем месте лишь тьму ночи. Алексей взревел раненым зверем и снес голову возникшему перед ним монстру. Он все шел к месту, где захлопнулась дверь портала, словно еще мог помочь Эльви. Шел, усыпая свой путь изрубленными трупами врагов. И не было сейчас никого, кто мог бы остановить или хотя бы замедлить его, «Смертоносные движения».